Глава двадцать То, что я принял издалека за швартовочные мачты, на деле оказалось какими-то хитрыми антеннами. Подозреваю, что в этой реальности есть и диспетчеры. Воздушные суда должны курсировать в разных коридорах. Мой летательный аппарат опустился прямо на бетонное покрытие. Издалека эта хрень напоминала НЛО. Громадный пузырь с выдвинутыми пилонами, на которых вращались несущие винты. Складные крылья, хвостовое оперение, тоже с винтами. Корпус показался мне жестким, а гондолы как таковой не было. Нижняя часть пузыря выкрашена в белый цвет, снабжена иллюминаторами, люком и откидным пандусом. Купол бледно-голубой. Мне говорили, что взрывоопасным водородом дирижабли уже не накачивают, только инертный гелий. Не знаю, слышали ли в этом мире про Гинденбург или нет, но выводы из прежних ошибок сделали. Поле было обширным, но совершенно не заточенным под разгон самолета. Никаких вытянутых полос. Все расчерчено на квадраты с вмурованными в углы семафорами. Пока горит красный, заступать за линию нельзя. Вспыхивает зеленый, начинается погрузка. Я впервые видел столько дирижаблей в одном месте. Аппараты величественно парили в небе, плавно опускались в выделенные сектора, неспешно поднимались вверх и уплывали к горизонту. По полю пассажиров развозили автобусы. Мимо прожуржала тележка, загруженная чемоданами. Я свои вещи в багаж не сдавал, не хватало еще, чтобы оптику побили криворукие грузчики. За спиной у меня был рюкзак с минимальным набором одежды, «Запасным магазином Кэлке, патронами, ножом и кусарегамой». Ноган я решил не брать, поскольку не планировал им пользоваться от слова совсем. В левой руке я держал футляр с винтовкой, в правой — билет из плотного картона. Дирижабль мягко коснулся опорами земли. Из громкоговорителей донеслось «Прибыл рейс 24-62-50 баку Начинается посадка». «Отправление через сорок минут. Рейс беспересадочный, с пунктом прибытия в морской порт. Повторяю». Пассажиры потянулись к пандусу. «Удивительный факт. Багаж в этом мире не досматривается. Я могу протащить в дирижабль что угодно, мне и слова не скажут. Похоже, никто не боится террористов, взрывов, захвата заложников. Оно и понятно. Нобель с большой долей вероятности сгорел на костре». Или это касается только внутренних рейсов? Уверен, если бы я намылился в Евроблок, так просто обойти таможню не получилось бы. У края пандуса я заметил симпатичную стюардессу. Девушка проверяла билеты и паспорта, всех приветствовала, мило улыбалась и указывала путь к выкупленным местам. Вблизи дирижабль казался исполином. Вся эта масса нависала надо мной и давила своей гигантоманией. Молодой человек, голос девушки отвлек меня от размышлений. У вас есть паспорт? Жетон самостоятельности, ответил я. Предъявите, пожалуйста. Девушка была стройной, даже немного хрупкой на вид. Волосы аккуратно уложены, униформа с иголочки, на груди логотип имперских аэролиний. Снимаю с шеи жетон, протягиваю стюардессе. После короткой сверки девушка расплывается в дежурной улыбке. Добро пожаловать на борт, господин Иванов. Ваше место на первом ярусе, левый борт, третий ряд. Приятного путешествия. Над аэровокзалом сгустилась тьма. Черное небо, россыпи южных звезд. Прожекторы в носовых отсеках дирижаблей. Вмурованные в бетон световые полосы. Подсвеченные заградительными фонарями вышки антенн, терминал аэровокзала. Вхожу в тамбур, поворачиваю к корме. Первый пассажирский ярус — это для простых ребят вроде меня. Эконом-класс, так сказать. На втором уровне, куда можно подняться по трапу, расположился небольшой ресторанчик. Общая зона отдыха с панорамным окном в носовом отсеке. Вдоль бортов — каюты для богатеньких буратин. Я в теории мог бы себе позволить нечто подобное, но не вижу смысла. Во-первых, дорого, неоправданно дорого. Во-вторых, я могу посидеть и в обычном кресле. Дирижабль развивает крейсерскую скорость в 200 км, а это значит, что весь путь до Баку отнимет 5 часов моего времени. Почитаю книжку, немного вздремну. Итак, первый класс. Выглядит как салон авиалайнера с рядами мягких кресел и довольно широкими проходами внутреннее пространство условно поделено на две зоны по правому и левому бортам центр занят то ли техническими помещениями то ли санузлами а еще узкий трап на второй ярус иллюминаторы широкие круглые чем то напоминает круизный лайнер только уровень комфорта несопоставим минуты три я убиваю на поиск своего места салон забит плотно В каждом ряду по два кресла, под потолком закрытые боксы для хранения вещей. Я аккуратно задвинул футляр в ячейку и опустил изогнутую крышку на доводчиках. Рюкзак запихнул под ноги. Рядом никого не было, и я совсем уж расслабился, но тут появился мужик с объемистым пузом и небольшим чемоданчиком в волосатой лапе. «Здорово, брат», — сказал мужик. «Добрый вечер». Мужик крякнул, с пыхтением вжался в кресло, затем открыл чемодан и вытащил оттуда серебристую фляжку. Вопросительно уставился на меня. Пришлось вежливо отказаться. Пожав плечами дородный попутчик, свинтил колпачок, приложился к горлышку фляги и сделал приличный глоток. Запахло коньяком. «В Баку летишь?» «Ага. Хороший город. Я там родился». Но живу в фазисе, семью перевез. Тут лучше? Ну, как тебе сказать. Там нефть, большие бабки крутятся. Да только свободы меньше, понимаешь? Все схвачено. Полиция, чиновники. Гайки закрутили, брат. А ты с жетоном, я смотрю. Мы потрепались с разговорчивым попутчиком четверть часа. За это время я чего только не узнал. И что дорожная полиция взяток не берет и что клановые совсем озверели, и что нефть вся орлам идет, а попробуй что скажи. Халид, так звали моего собеседника, ехал на свадьбу к родственникам, а здесь в Фазисе работал техником-наладчиком. Сначала на туче разгонителях, потом в ангарах, где дирижабли ремонтируют. Этот, кстати, быстрый, у него дизельные движки последнего поколения. Я не заметил, как мы оторвались от земли». Городское зарево за стеклом иллюминатора начало проваливаться вниз, в беспросветную черноту. Далеко над морем я видел габаритные огни очередного аппарата, заходящего на посадку. В небо вгрызались шпили новостроек, наворачивало свои извечные круги колесо обозрения. А мы поднимались, и поднимались быстро. Непривычное ощущение — взлет на борту дирижабля. «Никакого тебе разгона, заложенных ушей, пристегивания к креслу. Все чинно, неспешно. Мы просто поднимались вверх на вертикальной тяге. До моего слуха доносился едва уловимый шелест винтов. А это означает, что звукоизоляция стен хорошая, конструкторы постарались. Фазис уплывал в ночь, становился нереальным. Кажется, целый этап жизни отрезало». Минут через двадцать появились стюарды с тележками. Оказывается, здесь ужин входил в стоимость билета, что вызвало приятные ассоциации с моим миром. Ничего сверхъестественного. Бутерброды с сыром и ветчиной, фруктовая нарезка, чай-кофе. Ожили встроенные динамики, и капитан поприветствовал пассажиров. Сообщил о том, что полет нормальный, а в Баку мы приземлимся в полтретьего ночи. Если же кто-то хочет покушать более плотно, на втором этаже работает круглосуточный ресторан. Халид еще несколько раз прикладывался к своей чудо-фляжке, потом откинулся в кресле и захрапел. Я в очередной раз подумал о том, что без интернета в Российской империи будет тяжело. Ни тебе всяких букингов и онлайн-бронирования, ни приложений с вызовом такси, ни нормальной Google карты «Где жить?» На меня сразу набросятся бомбилы, у каждого из них будет дядя или тетя. Все с удовольствием обдерут прибывшего туриста. Впрочем, кто сказал, что нет нормальной карты? Прикоснись к циферблату «Востока», и ты погружаешься в детализированную реальность с координатами, названиями улиц, городов, явками и паролями. Почище GPS-навигатора и никогда не зависает. Сразу перемещаюсь на побережье Каспийского моря, Масштабирую нужный город и начинаю выискивать гостиницы. Упираюсь в предсказуемую проблему. Инопланетная технология показывает здание, но что расположено внутри, догадывайся сам. К счастью, отели снабжены неоновыми вывесками, и разобраться, что к чему, несложно. Вторая проблема – у меня нет представления о прайсах. Это же Кавказ. Здесь одна гостиница может стоить гроши, а вторая, с такими же условиями проживания, выгребет из кармана всю твою наличку. Надо бы поговорить с Халидом, когда проснется. Вдруг что посоветует недорогое и толковое? Вернувшись в салон, я достал из рюкзака учебник по каббалистике и погрузился в раздел, посвященный практическому применению этой науки в современном мире. Параграф оказался на редкость увлекательным. Я узнал, что квалифицированный каббалист может серьезно менять свойства предметов. И речь не только о големах. Ариста укрепляют себе доспехи, повышают оружейные характеристики, а порой меняют физику отдельно взятых объектов. Все это стоит бешеных денег и регулируется инквизиторами. Косвенно в учебнике упоминалось и артефакторное оружие. В этой сфере, насколько я понял, все засекречено. Большую часть добычи прибрали к рукам Мойры и лидеры кланов. Последние — с разрешения первых. Смертоносные артефакты превратились в семейные реликвии, передающиеся из поколения в поколение. Применяют такие штуки в исключительно редких случаях, как правило, на войне. И да, по неведомым причинам артефакторного стрелкового оружия люди не нашли. Я в этом сильно сомневаюсь». Не могла высокоразвитая цивилизация производить и модифицировать только примитивные железки. С другой стороны, кто сказал, что оружие предтечь — это мечи или ножи? Детали расплывчаты. Никто из владельцев не афиширует возможности своих реликвий. Те крохи, что я собрал в библиотеке и книжных магазинах города, указывают на неоспоримый факт — оружие чужих действует нестандартно. Ментальные удары, захват и швыряние предметов, тепловые атаки, замораживание, паралитический эффект. Разная экзотика. Думаю, это логично. Предтечи по своему внешнему облику не походили на людей. Рост, сила, строение конечностей – все отличается. Если бы у пришельцев были мечи, то, вероятно, мы бы не сумели воспользоваться ни одним из них. Вот каббалисты и химичат с письменностью древних, чтобы модернизировать инструменты, выкованные человеком. То же касается и доспехов. Каббалистические вставки не такая уж и редкость. С учетом важного нюанса, действия их не бесконечны. Фиг его знает почему, но вечных каббалистических пластин не существует. Я бы, наверное, тоже так сделал на месте этих спецов, чтобы не иссякал поток клиентов». Мои мысли плавно переключились на грядущее задание. Пока я склонялся к тому, что валить клиента надо через окно на дистанции до 800 метров. Слишком много факторов влияет на пулю, если превысить этот порог. Я уж молчу про то, что у меня нет подходящих патронов для километровых расстояний. Надо бы иметь под рукой 300 Винмак, 416 Барретт или 6.5 Кридмур, А это уже совсем другие габариты винтовки. Ну и чистый шаманизм при поражении цели. Вдобавок я не пристреливал свою элку в горизонтальной плоскости, так что придется выбирать позицию под уклоном. Ладно, будем думать. Сначала заселиться куда-нибудь, осмотреть город и нужные локации, понаблюдать за объектом. Решение придет, я в этом не сомневаюсь. Убрав книгу, я решил немного поспать». Кресло откидывалось при нажатии кнопки. Знакомая система. А еще в бортовом нижнем боксе обнаружился плед. В салоне малость похолодала, и я укрылся до самого подбородка. Проспал несколько часов. Разбудил меня голос капитана, возвестивший о том, что дирижабль начинает снижение. Мой сосед уже проснулся и осоловело смотрел в иллюминатор, за которым полыхало зарево бакинских огней, упирающихся в черноту залива. «Брат», — позвал я, — «где у вас можно переночевать? но чтобы не ехать далеко». «Да много где». «Попутчик задумчиво поскреб щетину на подбородке». «А сколько денег у тебя?» «Немного», — я решил ответить уклончиво. «Не нравятся мне на Кавказе такие вопросы». «Я спрошу у своих, давай», — предложил Халид. «У нас там много друзей осталось, приютят, если что». «Найдем тебе что-нибудь, не переживай, братан!» Дирижабль опускался плавно, и я не сразу понял, что мы падаем в залив. Я видел порт, заградительные огни кранов и освещенные палубы кораблей. Все это стремительно приближалось. Из темноты выступили пирсы, набережная, и где-то внутри меня шевельнулась паника. «Не ссы, братан!» — раздался голос Халида. «Мы приводняемся!»